Глава пятнадцатая. Инициатива и ее последствия. Б — Бабуся? гуся Это не то, что вы подумали? — попятился Радька. — А тебе откуда знать, что я подумала? — прошамкала я, наконец утвердившись на ногах. Пришлось, правда, остаться в согнутом положении. Шаль, придававшая мне осанку буквы ЗЮ, автоматом пока так и болталась на поясе. — Я тебя, Змей Зеленый, пригрела. «Спать уложила, сырниками накормила и даже денег не попросила, а ты мне, пердюль таврический, врать вздумал!» «Так я это... я не то! То!» — возразила я, наступая на перетрусившего рыцаря. «Очень даже то! То самое, на что мухи слетаются!» Мед глупо хлопнул глазами он. «И я еще пыталась уверить его, что дура здесь Василиса!» «Слегка офигела я!» «Значит, я бабка злобная да глупая, обмануть меня ничего не стоит. Василиску у меня утащить проще простого. Так ты своей хозяйке врал, скотина?» «Так я же не знал, что девка вам нужна!» — попытался выкрутиться царадька. «Думал, от обузы вас избавить? А меня ты спросил?» «Простите, дурака!» — заявил мерзавец, слегка оправившись от первого шока. «Виноват, исправлюсь!» «В детстве роняли часто?» — Да, да, очень часто, и все головушка моей бедной. Вот и забываю все на свете. А Ее Величество марья мне прямо так и велела мол, первонаперво к бабушке подойди, все и обскажи, совета спроси. — Да ну, — прищурилась я. — Слыхала я твои советы. А в мои планы никакое семейное счастье для Васьки не входит. — Так и в мои тоже, — подхватил Радька. — Неужели? А кто собирался Василису в материнские объятия доставить, целоваться, кто полез? «Тьфу, гадость какая!» «Так я ж для пользы дела. Чтобы девки глупой голову задурить, никакого счастья. Марья Марьевна сроду ни одной слезинки не проронила. Какие там объятия?» «Тогда зачем ей, моя Василиса?» Прищурилась я в ожидании ответа на тот вопрос, ради которого, собственно, весь этот фарс и затеяла. «Правду говори, скотина. Не знаю я, жизнью клянусь!» Снова перепугался Радька. «Только никакого счастья там точно не будет. Королева Марья счастье никому не дает. — Что ж ты ей служишь тогда? — Денег дает много, — признался мерзавец. Вот тут мое терпение и лопнуло. Всю жизнь ненавидела продажные шкуры. Наверное, я бы разозлилась куда меньше, если бы он назвал любую другую причину, вплоть до самой кровожадной гадости. А так мне стало просто противно до тошноты. — Давай-ка ты, касатик, — прошипела я. — Вали отсюда, пока цел. Меча у меня нет, но голову можно и голыми руками оторвать. Было бы желание. оно ну, брысь!» Окрик послужил спусковым тусковым крючком. Радька сорвался с места, как перепуганный заяц и понесся к колебке. «Катись колбаской до самой Англиции!» — крикнула я ему вслед. «Нет тут Василисы! И не было никогда! Так своей королеве передай, и дорогу сюда забудь на веки вечные!» В небе, как по заказу, блеснула молния, ударил гром и хлынул почти тропический ливень. Взвизгнув, я рванула к избушке со скоростью совершенно не несоответствующей мнимому возрасту, как раз успела увидеть, как ратька кубарем вылетает за калитку, видимо, поскользнувшись на мгновенно размокшей земле, и вскочила на крыльцо, даже не дождавшись, пока избушка опустится ниже. Калитка, плодоядно лязнув щеколдой, захлопнула за спиной хитреца, и я, с удовлетворением кивнув, уже степенно вошла в прихожую. Впрочем, свидетелей моего безумного забега не нашлось. Все попрятались от внезапной грозы. Вормоча ругательство, я кое-как стащила с себя насквозь мокрые шмотки и, стуча зубами, завернулась в одеяло. Надо бы волосы расчесать, — подумала я. отрасли заразы, не раздеружу потом. Но это была последняя связная мысль. А следующую минуту я уже спала, отрубившись, едва голова коснулась чего-то мягкого. Проснулась я от громоподобного чиха. «Простудилась?» — мелькнула заполушная мысль, и я кое-как подняла голову. Оказывается, заснуть я умудрилась лицом вниз. Да еще и подушкой мне прослужил никто иной, как Васька. Его-то шерсть щекотала мою физиономию, пока не угодила в нос. «Ну, наконец-то!» — проворчал кот, плавно соскользнув с лавки. «Я уж думал, помру под тобой. Это же надо было так вцепиться. Всю ночь пошевелиться не давала «Одной сметаной не отделаешься! Придется тебе в митизей на рыбалку отправлять и меня, бедного, рыбкой кормить!» «Посмотрим», — отмахнулась я. Мне было не до стена ни кота. Судя по его воблям, я умудрилась проспать весь остаток вчерашнего дня, всю ночь и еще кусок утра захватила. По крайней мере, солнце было уже достаточно высоко. «Вот черт!» Я моментально вспомнила про пропущенный ужин богатырей И обещанный Илье разговор о лесной нечисти, да еще чертов ли пердог, или как там его с новой сказочкой для каждого слушателя. А главное, я сильно подозревала, что до очередного хозяйка, требующего горе-ягу на сцену этого театра-абсурда, осталось не так уж и много времени. Я покосилась на нервно вылизывающегося котяру, больше обсуждать насущные проблемы было не с кем. «Вась, чего тебе? Ну хватит нализываться, я ж тебя обнимала, а не полы тобой мыла». — Угу, — недовольно отозвался кот. — А еще храпела в ухо, и слюни всю ночь на меня пускала. — Я не храплю, — возмутилась я. — Хорошо, что хоть не отрицать не пытаешься, — с удовлетворением констатировал Васька, но на лавку все-таки запрыгнул. Я проглотила закономерное возмущение. Еще не хватало, чтобы единственный источник информации разобиделся и сбежал. — Извини. — Так-то лучше. Тут же сменил гнев на милость кот. Рассказывай, что там у тебя за беда приключилась? Сам знаешь, лесной Илюшка нечисть требует, а зачем не говорит? Да и где я ему возьму эту нечисть, если сама она самая и есть? Зато ли Лепердок наплел столько, что не разберешь, где правда, не есть ли она там вообще. Илюшке признаваться не вздумай, тут же отрезал кот. Громбишь славу бабы Егени, кто тебе за это спасибо не скажет. «Хороша злая ведьма, которая по болотам у толпленников спасает. Собиралась его услать, так и ушли. Ушлю!» — кивнула я, решив не вдаваться в подробности. «Сейчас у меня были более актуальные проблемы. А с пердоком что делать будем?» «А ты уже сделала?» — ухмыльнулся Васька. «Уж как! Я боялся, что ты уж развесишь! Все когти об тебя ободрал!» Но нет, кровь не водится. Пока он до своей англиицы докатится, уже настоящая ега вернется. Вась скрипнула зубами, но говорить старалась спокойно. Я обратно в тот мир не хочу. ничего мне там делать. Нечего, легко согласился кот. Вот, подхватила я, ободренная отсутствием возражений. Вот вернется наша курортница, и меня отсюда попросят. А куда я пойду, когда вокруг одни чертовы тайны, и вообще непонятно, кто и что от меня хочет, и вообще от меня ли? Вдруг настоящая Василиса какую-нибудь тайну знала важную, и все эту тайну раскрыть хотят, но я-то... Тут подумать надо, перебил вдруг кот, взглянув на меня как-то по-особому пронзительно. Не мешай мне. Ладно, проворчала я. Минут пять я сидела на лавке, ожидая, что такого надумает кот. А потом, потеряв всякое терпение, ткнула его пальцем в пушистый бок. «Эй, ты вроде подумать хотела, а не поспать?» «А я во сне думаю», — недовольно отмахнулся Васька. «Будешь мешать? Вообще ничего не надумаю». «Милей Емеля твоя неделя». «Ничего, я тебе это припомню», — проворчала я себе поднос и встала. «Это кот спит, то есть думает, а мне раздумываться некогда». Нацепив нос и ведьмину шаль, я быстренько сбегала в будочку у Чистакова, по пути кинув короткий взгляд на банько. Лесной Илюшка ковырялся на огороде, и меня, к счастью, не заметил, чему я была только рада. Успею еще услать, а пока как-то спокойнее, когда он на глазах. Вернувшись, я снова обругала дрыхнувшего, то есть думающего кота и достала скатерть самобранку и остатки ковра самолета. Хоть с одним делом разобраться пока. Иголки я нашла быстро. Даже нитки из ковра надергала довольно длинные. Вот только они оказались шерстяными, очень толстыми и, к тому же, отвратительного болотного цвета. Даже просто приложенные к тонкой льняной скатерке, украшенной вышитыми красными петухами, выглядели они дико, но выбирать мне было не из чего. Минут через сорок я заштопала самую большую дыру и с гордостью посмотрела на дело рук своих. Впрочем, гордиться было особо нечем. Грубая грязно-зеленая клякса Будто на скатерть плеснули болотной жижей. Зато дырынет успокоила я себя. И вообще, не до эстетики нам, не до эстетики. Я прошептала волшебные слова, гадая, чем порадует меня чудесная скатерка. И она порадовала. С тихим щелчком на скатерте возник всего один предмет. Ни мисок, ни горшков с ненавистным молоком. Вместо этого четко по центру стола появился здоровенный колючий кактус. Моргнув, я обошла стол по кругу, пытаясь понять, чем же странный зеленый булочник размером с баскетбольный мяч и густо утыканный острыми колючками кажется мне знакомым. Васька фыркнул во сне, потом нервно зашевелился и подскочила соловила, проводя лобастой башкой. — Ты сортир взорвала? — вытаращился он на меня. — Нет, — опешила я. — Тогда почему такой запах? — Нет никакого, — начала было я, но тут же почуяла это. Описанию это не поддавалось. Аромат общественного туалета, приправленный нестиранными носками и какой-то тухлятиной. С трудом сдержав рвотный позыв, я зажала нос пальцами. — Что это? А я откуда знаю? Что он ты тут натворила, пока я спал? То есть думал? — Скатерть зашила! — растерянно прогундосила я. Мы одновременно посмотрели на серый-зеленый булыжник. — Что это? Расчихался Васька, поспешно отступая к двери. И тут я вспомнила. Это фрукт. Дуриан называется. Очень полезный, кстати, только запах... — А сметана? — опешил кот. — Нету, — развела руками я. — Вот это вот дали. — Вот это? — Вот это! Катя, рассверкая глазами, пошел на меня, оставляя на деревянном полу глубокие царапины. — Возвращай все назад! «Дуряниха! Ведьма злобная! Так мстинь даже и Двига не додумалась! Верни мою сметану!» В его вое было столько неподдельного отчаяния, что я попятилась. «Вась, я же не нарочно!» — прошептала волшебные слова, и зловонный фрукт испарился. Я же как лучше хотела. «Моя сметана!» Продолжал быть кот, не обращая ни на мои оправдание никакого внимания. Молочко! Творожок! Погубила нас ведьма злобная, Василиска проклятая! На кого же вы меня покинули? На кого сиротинушкой оставили? Васька! От воплей закладывала уши. Уймись, это не я, а скотерка. Скотерка? — взвился он. — А кто ее зачаровал? Кто свои руки кровавые приложил? Была кормилица, стала убивица. Это ты так врагов своих извести надумала, так и отправляла бы сразу к ним, не рвала бы душу. — Как я? — начала было я, но Васька понял меня по-своему. — Кто вас, ведьм, знает, как вы простые радости губите? Кот одним ударом когтистой лапы сдернул со стола на гастродальную скатерть-самобранку. «Кормилица моя, погибшая безвременно! Не смог я тебя спасти защитить! Лети! Лети к душам безгрешным в...» Но договорить он не успел. Скатерть вдруг плавно взмыла в воздух, шлепнув кота по морде. «Это как?» — выторчилась я. «Она еще и летучая?» «Лови ее!» Заорал Васька, подпрыгивая и пытаясь сцепиться лапами в свисающую бахрому. Но не тут-то было. Скатерть ловко увернулась и поднялась под самый потолок. Сделав над нами круг, она спикировала прямо в окно. «Лови!» — вызывал кот, прыгая следом, но промахнулся, пробуксовав когтями по столу. Тут я опомнилась и прошептала волшебные слова. Здоровенный вонючий фрукт прибил парящую тряпку к подоконнику с неотвратимостью бетонной плиты. Скатертка слабо дернула уголками и затихла. «Долетаюсь!» Со смесью облегчения и отчаяния прошептал кот, и картинно упал в обморок. Правда, глазами продолжал следить за каждым движением скатерти, поэтому в обморок я не поверила. Сняв скатерку с подоконника вместе с вонючим подарочком, я, смаргивая навернувшиеся на глаза от ядреного запаха слезы, положила ее на лавку и для надежности села на край. Только после этого я рискнула снова отправить в небытие убойные витамины. Поспешно убрав все следы своего рукоделия, я, нервно сглотнув, снова прошептала волшебные слова и обнаружила, что сижу в большой миске с сырниками, а Васька конечно обнимает крынку с молоком и плошку со сметаной. — Хозяйка! — в довершение донеслось со двора. — Поесть бы! — Твою мать! — только и смогла произнести я.